Досье. Стенограмма беседы исправляемого «Лисенок» с сотрудником ПСП от 17.07.460 года после Рождества Живущего. Фрагмент. Сотрудник ПСП. Ты свидетель очень серьезного происшествия. Ты должен рассказать все, что видел и слышал в тот день на зеленой террасе. Максимально подробно. Лисенок. Я не виноват. Квин, это не я. Я тут ни при чем. Сотрудник ПСП. Тебя никто и не обвиняется в участии. Ты просто свидетель. Пока что. Но от твоих ответов зависит гармония и стабильность живущего. Ты хочешь помочь живущему? Лисенок. Да, я очень люблю живущего. И все для него сделаю. Квин. Сотрудник ПСП. — Я рад, что ты так говоришь. Это правильно. Ты хороший, исправляемый, и я уверен, что очень скоро ты совсем исправишься. К тому же ты ведь у нас знаменитость. Я видел твое выступление на фриктьюбе. — Лисенок. — Правда? — Сотрудник ПСП. — Конечно. — И другие планетарники видели. Ты отлично спел? — Ну, рассказывай. — Лисенок. — Я услышал крики с доступной террасы. — И... Я немного испугался, но мне было интересно. И я спросил ребят, что там творится. Сотрудник ПСП. Тут поподробнее. Каких ребят ты спросил? Как ты их спросил? Лисенок. Я спросил в социум, во втором слое общей рассылкой всю нашу группу. Сотрудник ПСП. Тебе ответили? Лисенок. Да, Тритон и Герда ответили. Сотрудник ПСП. Текст ответов? Лисенок. Посмотреть в памяти? Сотрудник ПСП. Да, Лисенок. Тритон, этот псих, зеро, собирается себя уничтожить и, кажется, он еще собирается сжечь наш термитник, урод а герда герда написала извините я стер ее ответ сотрудник псп почему лисенок мы с ней поссорились вчера потому что она сказала что планетарник из вечного убийцы ведет себя как идиот и не может поймать преступника который у него прямо под носом — А мне очень нравится планетарник, и я думаю, он хороший. Так что мы с Гердой поспорили, и я разозлился и удалил навсегда всю нашу историю чата. — Это очень плохо. — Сотрудник ПСП. — Ничего страшного, это же твоя личная социо-ячейка, ты имеешь право удалять из нее все, что хочешь. Просто скажи, что тебе ответила Герда. Лисенок. Я не помню. Сотрудник ПСП. Своими словами. Лисенок. Я правда не помню. Я, я не знаю, как пересказывать своими словами. Я никогда не запоминаю сообщения. Они ведь все в памяти. Я ведь не виноват, правда? Другие тоже ничего не запоминают. Сотрудник ПСП. Не волнуйся, ты не виноват. Теперь? «Расскажи, что было дальше».